Чтобы оказавшись в такой ситуации, не впасть в депрессию, не озлобиться на весь мир и даже не смириться с безнадёжностью, а найти в своём несчастье позитивные и более того полезные стороны, это надо быть поистине обрясом самообладания и рассудительности. Что мне всё обо мне, да обо мне? Как будто это зачем-то нужно, кроме как для удовлетворения твоего любопытства. Расскажи лучше о своём мире, это полезнее будет. Мне ведь придётся здесь какое-то время пожить. Мафий застигнутый в расплох этой вполне закономерной просьбы, принялся судорожно вспоминать, как посвящает нового преемственцев Жак и о чём говорил с Ольгой Эльмар. С чего же начать? С семьи или с географической карты? "Давай ты будешь спрашивать", выдавил он, так и недодумавшись ни до чего у нового, а то я не могу сообразить, с чего начать. "Начни с себя", посоветовала Саша. "А весь мир соберётся из кусочков по ходу дела". Вот ты живёшь здесь у дяди. А где твои родители? Похоже, его рассказ тоже будет не особенно радостным, отметил про себя Мафей и честно объяснил где. А что стало делать? Ведь с этой милой родственницей Семелки Дель Костельмара только так и можно было общаться честно, ничего не скрывая. А как иначе общаться с ведьмой, которая непременно почувствует, как ты боишься, что кто-нибудь узнает? Боги, это ведь ещё хуже, чем вечно всезнающий наставник. Тот хотя бы мысли не читал, и чужие страхи магически не чуял. Вот это вы попали, ваше высочество. Что это? Совершенно искренне ужаснулся Харган, когда содержимое заветной коробочки было извлечено и с почтением поднесено ему на обрезки листового железа. Ним шасть всё ещё не в силах осознать ужасающий факт, В пятый раз пространство ослявую ладонь над неподвижным тельцом и отсутствующим голосом произнёс: "Это он, ошибка исключена". "Да я не о том. Во что такой странный он превратился?" Пещаный вислаухий заяц прокомментировал нимшаст, покосившись на добычу. "Такой маленький?" удивился Харган, вспоминая длинноногих шёстрых грызунов. "До падения они как раз такими и были". Харгона, оглено сын дежурного мастера, который прислушивался к их разговору со здешним любопытцом и приглашающим отно в головой, направился в лабораторию, бедно неся на вытянутых руках освобождённый из заточения повелителя. Нимшаст последовал приглашению, просим без особого энтузиазма. Наверное, опять заместитель реактивно устал, перетрудился. Голова у него болит, и тяжесть стресс. Только говорить он об этом стесняется. не зная, слышит ли повелитель происходящее вокруг. Что делать дальше, Харган не имел ни малейшего представления, но надеялся, что как только сядет и начнет разбираться, все сразу станет ясно. «Куда мы так несемся?» – недовольно постонал за спиной левая рука. «Назад, в третью!» – на бегу отозвался демон. «Ты можешь не мчаться, сломя голову? Я за тобой не успеваю, сейчас задохнусь, и в боку колет!» Харган едва не задохнулся сам, а затем едва не уронил повелителя, так как руки невольно дернулись огреть симулянты тем, что в них сейчас находилось. «Какая одышка!» – взвыл он, не в силах это терпеть, и не понимая, как с этой жертвой эволюции общался повелитель. «Ты же не дышишь!» «А как я, по-твоему, говорю?» – немедленно парировал Немшаст. «На эту антинаучную чушь можешь ловить безграмотных идиотов вроде Клюва», – не поддался Харган. Но мне-то не надо гребни полировать, я же знаю, что дыхательная и опорно-двигательная система у тебя автономной и никакое питание твоим мышцам не требуется, и вообще тебя прекрасно можно ставить на погрузку кирпичей или прополку морковки, наравне с зомби, если бы ты не был таким лентяем. С таким же успехом он мог излагать эти прописные истины некромантий своему отражению в зеркале, группе скелетов или стайке веслоухих зайцев. До его ним шас не желала видеть в своей картине мира, отскакивал от него как дротики от танковой брони. Вот и сейчас, на чистую правду, он демонстративно обиделся и нарочно всю дорогу плюсы на газ занугу с таким лицом, словно его действительно поставили на прополку морковки, где он подвергся издевательствам и травле со стороны зомби. Наверное, он ждал извинений, но Харган проявил поразительную чёрствость и бестактность. В лаборатории он со с тем же обиженным видом сидел в сторонке, предоставив напарнику самому разбираться в структуре чужого заклятия. Харган сделал вид, будто ничего не заметил и принялся за дело. Окунаться в чужую некромантию оказалось намного легче, чем сливать силы с ним шастом или прощупывать чуждый и опасный жезл. Поначалу Харган ощутил даже что-то вроде злорадства. Сейчас он сделает все сам, сам во всем разберется и освободит повелителя, А этот придурок пусть сидит и обижается дальше. Однако, поковырявшись четверть часа, правая рука слегка приуныл и понял, что всё гораздо сложнее, чем ему казалось. Ту часть, что касалась не романтии, он понял и вычислил, но хитроумные вражеские маги словно предполагали, кому пристоит их заклятие ломать. Нарочно насавали в него элементов разных школ. Если с чистым разумом Харган был знаком хотя бы теоретически поверхностно, то третья школа какая-то из природных И только оставалась для него неизведанной областью, но и вызывала неприятное ощущение при попытке проникнуть глубже. Радостная мечта совершить подвиг и похвастаться победой уныло растаяла, уступив место раздражению. А ним шасть мгновенный с конкурента превратился опять в нерадивого соратника, который сидит и бездельничает вместо того, чтобы помочь. А ну-ка попробуй ты, скомандовал Харган, отстраняясь от опутанного заклинанием зайца. Левая рука обиженно пожал плечами. Зачем? Если у тебя не получилось, чем я могу помочь? Ты думаешь, что хуже меня разбираешься в магии? Немешасто обратил полный страдания и укоризны взор на учителя. Он ущил нас обоих, дрогнувшим голосом произнёс он: "Но в тебя вложил больше". Больше? Харгам вскочил и по привычке хватил о пол стулом. Хотя вполне можно было не сдерживаться и запустить этим стулом вечно обиженную физиономию Лича. Мне нет 30, тебе за 200, и ты всё равно считаешь, что я научился большему? Он всегда любил тебя больше, чем меня. Неожиданно взвыл ним шаст. Всегда. Даже до того, как я появился на свет, злог роснулся Харган. Да, даже до того. Он давно хотел меня заменить. Ты знаешь, что он со мной сделал? То, что он рано или поздно делает со всеми избранными. Теперь они стояли и орали оба. И Харган чувствовал что-то вроде удовольствия от сознания, что можно вести себя как угодно, сказать все, что думает, сделать, что заблагорассудится. Не надо больше сдерживаться, соблюдать какие-то приличия или переживать о целости шкуры собеседника. Плеча хоть об стенку бей, хоть огненным шаром поджарь, ничего ему не сделается. И о чем мечтают все, кто ему служил? Ты на это хотел пожаловаться? Ничего ты не понимаешь, истерически взвизгнула левая рука. Я любил его. Я пошёл бы за ним куда угодно и сделал бы всё для него, лишь бы добиться взаимности. А он использовал меня как подопытного зверька. Ты же сам сказал, что сделал бы для него что угодно, ядовито прошипел Харган. Или твоя преданность настолько сильно зависела от взаимности, которой ты так и не дождался? Что ты мог умного сказать? Ты же никогда не любил ни мужчину, ни женщину, ни даже собачку. Ты вообще не знаешь, что это такое. Если это похоже на то, что я вчера застал в твоём обшарпанном будуаре, то и знать не хочу. Может, подумать сам, никогда такого не делал. А что, ты когда-нибудь видел, чтобы я пила ацетон? Ты ещё кислоту попробуй, может, растворишься к ядрёным демонам, бездельник. Посмотрю я на тебя после перерождения, проповедник полухвостый. Харкнул, но же собрался достойно ответить что-то в духе: "А что отрезали тебе без хвостаму?" и продолжит в зависимости от полученного ответа, но вдруг почувствовал, как из нево осторожно, почти незаметно тянут силу. "Нет, этот извращенец окончательно лихнулся. О, что, надеется таким образом захмелеть? Рифку это веки собрался подраться и решил обеспечить себе фору. Два одинаковых прыгающих камня сорвались со сложных кост ладоней. Два возмущённых крика следись в один. Заговариваешь зубы, а сам потихоньку силу тянешь. И оба, как ни странно, попали. Харга нашвырнула через стол и ударила о стену. Грудь словно сдавила прессом, но боль сейчас волновала демона меньше, чем сброшенный со стола лысый заяц. «Идиот!» – прохлепел он. «Ты свалил повелителя!» Где-то у противоположной стенки стонал и охнул Нимшаст, как будто лещу мог чем-то повредить несчастный камень третьего уровня. Нечего было чужую силу качать. Ну и наглая скотина, Харгона бессильно закрыл глаза и прислонился к стене. Сам из меня потянул и ещё возмущается. Прекратите этот безобразный скандал, неожиданно произнёс третий голос. Это я позволил себе воспользоваться вашими силами. И правильно сделал, иначе вы бы друг дружку поубивали. Харгом встрепенулся и открыл глаза. У стола, с которого только что слетел мумифицированный грызун, стоял повелитель, оправляя на себе халат и глядя на учеников примерно так же, как брат Хольст на неисправимых грешников. Учитель! Вместо радостного восклицания получился сдавленный стон, но все последствия ушиба сейчас были неважны по сравнению с великой радостью, Вы вернулись, да уж, раздражённо произнёс повелитель, ни счёта этой радости не проявляя. Не сумей я вернуться сам, вы бы ещё долго разбирались, кто из вас лучший маг, кто меня больше любит, кого я больше люблю, кто кому чего должен и кому как следует поступать, если бы действительно не погибали друг друга в процессе. Да он же бессмертен, не удержался Харган. Ему даже не больно, он просто прикидывается. О, ты не даси оценишь силу самовнушения. Истерия у мага страшная штука, даже если он нежить. Но в одном ты прав. Наставник перевёл взгляд куда-то по другую сторону стола. Ты настолько проникся ощущением собственной уязвимости, что забыла обо всём остальном. А то, например, что среди твоих соратников есть живые, и боевым заклинанием их можно нечаянно убить или покалечить. Хорошо, что харгам намного сильнее и крепче обычных людей. А если бы ты к Айдана приложил Я не приветствую досрочных перерождений, да ещё по такому глупому поводу. Кстати, почему я не вижу здесь Кайдэна? Харган немного отдышался и осторожно попробовал встать. Вроде получилось. Я решил, что Кайдэн здесь не нужен, пояснил он, хотя говорить было всё ещё трудно. У него другая специализация и даже другая природа силы. К тому же, у него и так дел полно. Когда вы исчезли, он взял на себя руководство и постоянно поддерживал иллюзию вашего присутствия. Он и сейчас этим занят». «Вот как?» – повелитель немного успокоился и, как показалось, Харгана удивился. «Впервые слышу, чтобы ты хорошо отзывался о Кайдене и даже защищала его передо мной». «Он оказался лучше, чем я о нем думал», – честно признался демон. «Наверное, Шелар прав. Мне надо учиться разбираться в людях. Я все время ошибаюсь». «Главную лабораторию отремонтировали?» – перебил его повелитель. «Кажется, да. Вчера там что-то красили». Найдите Кайдена и чтобы через 10 минут были там. Будем разбираться, кто где чего на ошибался. Харгам вспомнил, о чём ему сейчас предстоит доложить. И отсутствующий кончик хвоста вдруг болезненно заныл.